Восьмое. Здравствуйте, Василий. Никогда бы не смогла даже подумать, что я буду писать это письмо. Но пишу. Вы так внезапно появились в моей жизни и так внезапно из нее исчезли, что я до сих пор нахожусь в растерянности. Так многое хочется сказать, но не нахожу слов». «Нет, наверное, правильнее будет так. Я хотела бы сказать эти слова при встрече. Сообщите, когда мы сможем встретиться». Антонина Шалагина Вася Конь столько раз перечитывал это письмо, что выучил его наизусть, снова и снова повторяя слова, которые звучали для него столь необычно, Что казались неведомой песней, которую никогда раньше не доводилось слышать. Они обжигали, будто клокочущий кипяток, напрочь растапливали сомнения и отчаяние последних дней когда после внезапного загула на Инской улице он забился в своей избушке в лютом одиночестве, и где ему временами чудилось, что он начинает сходить с ума. Блазнилось, что слышит в тесном пространстве голос Тонечки Шалагиной. Совершенно измаявшись, он заставил себя выбраться из избушки и отправился в Колывань по дороге лишь сообразив, что потерял счет дням недели. Оказалось воскресенье, базарный день. На базар Вася-конь прямиком и отправился. Первым делом поспешил в дальний угол, где издавна шла торговля лошадями, и где от одного только их вида он стремительно преображался, словно взлетал над землей. Но не успел он пересечь и половину базарной площади, как увидел в толпе Фросю, а затем приглядевшись и цепко следящего за ней Чукеева. Вася-конь словно пробудился от долгой спячки. Снова взыграли в нем азарт, удаль и неистощимая находчивость, которая всегда выручала в самых опасных случаях. Форосе увезли из-под самого носа Чукеева. Да так ловко, что Вася конь не отказал себе в удовольствии. Задержался, хоронясь за торговыми рядами, и посмотрел, как мечется по базару растрепанный и потный пристав. А после незаметно выбрался из толпы, добежал до своей подводы, оставленной в ближнем переулке, сел и и понужнул лошадку, правя к избе, куда должны были привезти и Фросю. Получив письмо, написанное Тонечкой Шалагиной, он возликовал и только что не прыгал от радости, сворачивая и разворачивая листок, хрустящий под пальцами бумаги. Фросю вечером того же дня отправил в Новониколаевск и наказал ей. Сам он в городе будет в понедельник с утра и будет ждать ее вместе с Тонечкой возле соснового сада. Место там укромное и зимой малолюдное. И вот с утра он уже был возле входа в сосновый сад, утаптывал, прохаживаясь туда-сюда, длинную тропинку вдоль невысокого по колено заборчика. Зорко поглядывал по сторонам и никак не мог подобрать слова, которые ему хотелось сказать при встрече с Тонечкой. Не было у него никаких слов, только одно было — сладкое замирание сердца. В очередной раз повернувшись в обратную сторону на тропинке, лицом к спуску от храма Александра Невского, он увидел, кто-то бежит, сломя голову, размахивая руками и кричит, Но расслышать смог только неясное «И-и-и-и-и-и-и». пригляделся, прищурив рысьи глаза. Батюшки мои, да это же Фрося, сорвался с места и бросился ей навстречу. Растрепанная, со сбившимся на плечи платком, не в силах перевести запаленное дыхание, Фрося с разгону рухнула ему на грудь, широко разевала рот, пытаясь что-то сказать, но сипла лишь выдыхала. и и, -и, -и, -и, -и Вася конь крепко тряхнул ее за плечи, Фрося испуганно вытаращила глаза и ясно выговорила: Украли! Кое-как она успокоилась, задышала ровнее и связно сказала, что украли тонечку. Вот только что совсем недалеко от дома. Случилось это столь неожиданно и мгновенно, что Фрося толком не успела ничего разглядеть и запомнить. Утром, испросив разрешения у Любови Алексеевны, они с Тонечкой отправились якобы на прогулку в Сосновский сад. Только чуть отошли от дома, как окликнул их какой-то мужик, стоявший у подводы. «Барышни, не откажете в любезности!» как мне до базарной площади добраться? В руках у него был длинный мешок с болтавшимися завязками. Девушки стали ему объяснять, но он, показывая на ухо, мотал головой, не слышу. Тогда они подошли ближе, и в тот же момент Фрося получила такой сильный тычок в грудь, что отлетела в сугроб, зарылась в нем с головой, захлебнулась снегом, а когда выбралась и вскочила на ноги, увидела. Уносятся сани, на которых стоит плетеный короб. Мужика из этого короба еле видно, и время от времени он подскакивает, кого-то удерживая над днище. Да никого то Тонечку! В горячке Фрося кинулась за подводой, но куда там. Только и успела ухватить взглядом задок плетеного короба. — Лошадь какая? Какой масти? — Не знаю. Не разглядела я. Фрося смотрела широко распахнутыми, почти круглыми глазами. У меня как ум из головы выпал. Вася, конь. Крутнулся на одном месте, в отчаянии махнул сжатым кулаком и выругался. Он не знал, что делать. Бежать куда? Искать где? Господи! Как же я Сергею Ипполитычу с любовью Алексеевной скажу? Всхлипнула Фрося. Вася конь замер. Затем, ни слова не говоря, схватил ее за руку и почти побежал к проспекту. Фрося пыталась что-то спросить у него на бегу, но он лишь мотал головой, словно отгонял надоедливую муху. На проспекте остановил извозчика и приказал гнать во весь дух. — А куда гнать-то? — разбирая вожжи, сердито спросил извозчик. — К шалагинской мельнице, к конторе гони, да шевелись ты, пим дырявый! Щелкнул кнут. Конские копыта глухо ударили в притоптанный снег. На пороге конторы Вася-конь снова ухватил Фросю за руку и втащил следом за собой в кабинет Сергея Ипполитовича, который ловко перекидывал костяшки на счетах, быстро записывал цифры на лист бумаги и так был увлечен своим делом, что даже не услышал, как открылась дверь. Но когда Вася-конь со стуком захлопнул ее за собой, Сергей Политович скинул голову и некоторое время недоуменно и молча взирал на своих посетителей. Что случилось? Словно очнувшись, он резко сбросил костяшки на счетах и встал из-за стола. «Фрося, почему ты здесь? Кто этот молодой человек?» Фрося торопливо, сбиваясь, начала рассказывать, и по мере того, как она рассказывала, лицо Сергея Политовича все сильнее бледнело, а вздрагивающие пальцы то застегивали, то расстегивали пуговицы на жилетке. Дослушав Фросю до конца, он схватился руками за голову и рухнул в кресло с громким стуком, ударившись локтями о столешницу. Но тут же вскочил кинулся к вешалке, неразборчиво бормотал. — В полицию надо срочно сообщить, пусть ищут. — Не надо, — остановил его Вася конь и заступил дорогу к вешалке. — Сначала договоримся, а уж после в полицию. Они меня ищут, а чтобы узнать, где я, тонечку скрали. — Не понимаю, вы о чем говорите, молодой человек? — «Вот и хочу рассказать, чтобы понятно стало, только не торопитесь в полицию, иначе навредите, тонечки навредите». Совершенно сбитый с толку Сергей Иполитович отошел к креслу, крепко ухватился руками за высокую спинку, словно боялся упасть. Не поднимая глаз, он слушал Васю коня, и пальцы его, намертво сомкнутые на деревянной спинке кресла, постепенно белели. Вася конь, не кривя душой, честно рассказал все. И как он оказался в Шалагинском доме, и как увез Тонечку в свою потаенную избушку, как пристав Чукеев следил на Колывановском базаре за Фросей, а закончил свой короткий рассказ, совершенно уверенный в своей правоте, твердо и жестко. Это полицейские крючки ее украли. Тут и к бабке ходить не надо». Им сейчас главное про меня узнать требуется. Допросят, напугают, да только она же все равно ничего не знает, а уж дорогу до избушки и вовсе не запомнила. Чтоб турусы не разводить, так скажу, пойду сейчас сдаваться в полицию, но только не один. С вами пойдем, уж тогда они точно тонечку отпустят, понимаете? Если честно, Сергей Политович не все и не совсем понимал, но верил каждому слову Васи Коня и согласен был идти в полицию. К черту на рога, да хоть куда идти, лишь бы что-то делать, предпринимать для спасения дочери, которая попала в беду. Даже рассказ Васи коня, ужаснувший его, отошел в тень перед этим страстным желанием действовать. «Тогда идем», — твердо выговорил он и снова направился к вешалке, властно отодвинув Васю коня в сторону. Накинув пальто и, нахлобучив шапку, он зацепился взглядом за Фросю, безмолвно стоявшую в уголке, и приказал «А ты домой». Любовь Алексеевне ни слова, никому ни слова. Скажи, что тонечко к подругам, или как сама придумай. Пошли. Втроем они вышли из конторы, стали спускаться по ступенькам крыльца, но вдруг остановились. Внизу их поджидала, опираясь на палку и утомленно опустив голову, зеленая Варвара. Она тяжело отдыхивалась и поэтому заговорила, не поднимая головы, с долгими перерывами. «Я тебя, господин хороший, предупреждала. Шибко умным себя считаешь. Дурная старуха из ума выжила. Девку вашу Демьян Савостин увез». «Из малого кривощекова. Жеребец у него, серый, в яблоках. Короб на санях плетеный. Выручайте. Только не вздумайте в полицию ходить». «Почему?» — выпарил Сергей Политович. Зеленая Варвара медленно подняла голову, оглядела его с ног до головы и угрюмо буркнула. «По Развернулась и двинулась прочь от конторы, тяжелее обычного налегая на палку и пронзая острием снег до самой стылой земли.